Глава вторая. Сценарий. Патрик еще молод и красив. Он гоняет на моторке по морю. Эту роль можно поручить Марку Маранье. Он прыгает с несущейся лодки в воду и плывет в сторону пляжа. К нему направляется очаровательная женщина с улыбчивым младенцем на руках. Он бежит к ней. Звучит волнующая музыка. Роль молодой женщины может сыграть Софи, бывшая любовница октава. Они сливаются в объятия, подняв своего ребенка на руках к безупречно синему небосводу. В этот момент над ними проносится гидроплан. Крупный план, их лица, на которых написано удивление. Младенец заливается восторженным смехом. В кадре снова самолет. Теперь видно, что он принадлежит компании Canadair и становится ясно, от чего им так весело. Гидроплан ложится на крыло и рассыпает над ними 50 тонн разноцветных конфетти. Музыка. увеличит звук при микшировании. Замедленная съемка. Камера отъезжает общий план. Зритель должен рыдать от умиления при виде этой безупречной красоты. Дружная пара, дивный пейзаж, невинный младенец, дождь красных, синих, желтых, зеленых и белых конфетти. Видно, что они находятся на необитаемом острове, среди кокосовых пальм, на белом песчаном пляже. Титры на выбор. Счастье — это фиаско несчастья. Счастье не приносит несчастья. Счастье принадлежит не только нестле. Счастье лучше, чем ничего. Счастье больше, чем хорошо.